Мимо Любы промчалась Лена с ранцем за спиной и черным скрипичным футляром в руке. Две остренькие косички воинственно торчали в стороны. На ходу она напевала. «Берия, Берия!» вышел из доверия, товарищ Маленков надавал ему пинков. «Растет в Тбилиси Алыча, но уж теперь не для Лаврентий Палыча, а для Климента Ефремыча и Вячеслав Михалыча». Следом прошаркал по коридору заспанный Егор Петрович с полотенцем, переброшенным через голое плечо. «Здорово, Люба!» — буркнул он, скрываясь в кухне. Алена открыла входную дверь, обернулась и с любопытством звереныша посмотрела на Любу. Взгляд ее красноречиво говорил «А я про тебя что-то знаю, я все видела». Люба почувствовала на себе ее взгляд, повернула голову. Взгляды их встретились и Лена коварно тонко улыбнулась и выскочила на лестничную площадку. Сердце Любы обдало холодом. «Ах ты, змеючка!» — молниеносно пронеслось в голове. «Смотрит, будто все знает. А может, и вправду знает? Да откуда? А может, видела? Подсматривала?» Люба решительно отогнала нехорошие мысли и пошла на кухню. Шипели газовые конфорки... У плиты возилась Нина Аркадьевна, мрачная, растрепанная. Егор Петрович умылся и приготовился завтракать. Зинаида накладывала ему в тарелку жареной картошки две котлеты. Люся за своим столом крошила большим ножом капусту. — Люсь, Сергей Андреевич уже ушел? — спросила Люба. — Давно уж, у него сегодня дежурство в поликлинике. А что, Люба? — Да бабка опять чего-то хандрит, на сердце жалуется. Люба сняла с плиты кастрюльку с гречневой кашей, выложила в тарелку, налила молока из бидона, понюхала молоко, поморщилась. «Черт, когда же скиснуть успела! Вот зараза, только вчера купила!» «Я вон капусту купила, а она уже квашеная!» — отозвалась Люся. «Половину выбрасывать! Вредители, чертовы! Пересажала бы всех торгашей проклятых!» В это время на кухню вышла кассирша Полина — Она слышала последние слова Люси, оскорбленно вскинула голову. «А при чем тут торгаши?» «Чуть что сразу торгаши. Какой товар с базы привозят, таким и торгуем?» «Только я что-то у тебя протухлой капусты не видела», — огрызнулась Люся. «И помидорчики всегда один к одному, и морковка, и мясо без костей, да еще телятинка розовая». «Глаза заведущие», — усмехнулась Полина, — «Чужой мужик всегда слаще». «Ой, Полина, уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», — хмыкнула Зинаида, — «насчет мужика-то». «А я никому и не завидую», — зло ответила Полина. «А у некоторых и свой есть, да на чужих бросаются». И при этом она так стрельнула глазом в Любу, что не захочешь, а заметишь. Только Нина Аркадьевна не видела, спиной стояла. Но, услышав реплику Полины, Замерла напряженно, словно ждала продолжения. Но Полина поняла, что дала маху, смутилась, снова посмотрев на Любу, забормотала, сбавив тон. «Взяли моду. Чуть что торгаши виноваты. Обвешивают их, обмеривают, обсчитывают. А не надо ушами хлопать, считать надо, на весы смотреть. Я вон много обсчитываю, от получки до получки едва дотягиваю». Глаза Полины стали наполняться слезами. Она любила поплакать на людях. «Украдешь на копейку, а загремишь на десять лет». «Кто где работает, тот там и ворует», — назидательно произнес Егор Петрович. «Сиди, деятель», — обрезала его Зинаида. «Много ты наворовал-то, тютя-ма-тютя. Все на нем ездят, кому не лень, а он еще чего-то изрекает. Молчал бы». «Ну ты-то пока никуда не загремела», — обращаясь к Полине, сказала Люся. «От тюрьмы и от сумы не зарекайся», — вновь изрек Егор Петрович, поглощая картошку с котлетами. «Типун тебе на язык с лошадиную голову», — вспылила Полина на слова Люси. «Нет, ну до чего народ завистливый?» «Да кто тебе завидует-то кто?» — хлопнула себя по бокам Люся. «Я меньше получаю, зато спокойнее сплю». Люба слушала перебранку, а в голове вертелась. «Все уже знают». Но откуда? Ох, Господи, шила в мешке не утаишь. Ну и пусть знают. Пошли они к такой-то матери. На каждый роток не накинешь платок. Люба налила воды в большую кастрюлю, с грохотом поставила на плиту. Достала из-под стола ведро с картошкой, расстелила на столе старую газету и принялась чистить картошку. А в голове все вертелось неотвязно. Ах, Степан, Степан, что ж мы наделали? как жить дальше, ложиться с Федором Ивановичем в постель и чувствовать, что ты рядом, через несколько стенок, лежишь один и скрипишь зубами. Встречаться каждый день и глаза прятать, а все уже знают, по на весь дом стану. А робко что скажет, он хоть и не любит Федора Ивановича, а все равно на Степана с кулаками набросится. А бабка, с ума сойдет старуха, всех понесет по пням и кочкам. Старорежимная закваска в ней, ох, как сильна. Она ведь Семёна до сих пор ждёт, верит, что вернётся. Небось, эта вера ей и даёт силы жить. И не убежишь никуда, не спрячешься. И Степану деваться некуда, так и будем мучить друг дружку каждый день, видя друг друга. Не равён час запьёт он, да наломает дров. Ведь он такое терпит, терпит, а потом пойдёт крушить всё подряд. Только с милицией остановишь. А Федор Иванович бедолага, чем виноват перед ней? А уж перед Степаном и подавно. Она же сама его привела. Никто палкой не подгонял. Сама привела, сама же и изменила, с чужим мужиком целовалась, миловалась. На кухне, пху, пропади оно все пропадом. И что делать ума не приложу, хоть об стенку головой бейся. Такие вот мысли метались в голове Любы, и даже руки временами дрожать начинали. Два раза порезалась, долго слизывала кровь из грязного пальца. Больше всего страшила Любу, что все может произойти снова. Вот окажутся они так вдвоем, и... Люба боялась признаться себе, что ей именно этого больше всего и хочется, чтобы они остались вдвоем, и любить его, любить без памяти забыв о робке, бабке, Фёдоре Ивановиче, о соседях, будь они неладны, о работе. Уж так истасковалась её душа по любви, по жарким словам, по страстным объятиям, когда кости хрустят и темнеет в глазах, по полуношным разговорам с любимым, обо всём и ни о чём, по тому чувству счастья, которое рождается в душе при мысли, эта встреча не последняя, ещё будет много таких встреч, «И они будут еще прекраснее». Ненасытное желание счастья делало кровь обжигающей горячей и заставляло сердце стучать, как паровой молот. Пытаясь отрезвить себя, Люба с усмешкой подумала. «И хочется, и колется, и мамка не велит. Нет, Любаша, так не выйдет. На елку влезть и задницу не ободрать». Перебранка усиливалась, грозя перерасти в настоящий скандал, Уже перешли на личности, и оскорбления посыпались одно похлеще другого. Ор стоял такой, что в ушах закладывала. Люба поморщилась, слушая соседей, но разнимать ругающихся ей не хотелось. Пусть пар выпускают, накопилась в людях злоба от всех житейских невзгод, вот и изливают ее при удобном случае. А потом пойдут недели затишья, согласия и даже взаимной приязни, И будут их обижать всюду, на работе, на улице, в магазине, в трамвае или троллейбусе, в семье. Будут проглатывать маленькие люди мелкие обиды и терпеть, если не смогут дать сдачи. Будут оседать эти обиды в душе, накапливаться, обжигать, словно изжога. Тяжкая твоя доля, коммунальный человек. Хорошо, Егор Петрович ушел, не вступив в перепалку, а других мужиков не было. Скандал стал понемногу утихать. Дура, халда, воровка! Деревня, рыла! Скоро удавишься от зависти. Ха, сперва погляжу, как тебя по Владимирке в кандалах отправят. На червонец загремишь, воровка, как пить дать. Хватит вам, бабы, совсем с ума посходили. А ты заткнись, сучка, иди к своему доктору валерьянку пей. Ну, ты, Зинка и хамка, натуральная хамка и хулиганка. А вот поцелуйте меня в задницу. И Зинаида в гневном порыве задрала юбку и похлопала себя по большим ягодицам, обтянутым розовыми трусами. «Что, съели?» «Зина, Зина, прекрати милицию вызову!» «Еще одна интеллигентка вылезла. Мало вас в семнадцатом стреляли, плодятся, как кролики!» «Стыда у тебя нет, Зинка, тварь лапотная!» Молчит, тунеядка! На шее у мужа сидит, а туда же нос задрала! И как он суку такую терпит!» Терпение у Любы лопнуло. Она швырнула нож на стол, вцепилась в Зинаиду и поволокла ее из кухни. Зинаида отчаянно сопротивлялась, не желая покидать поле боя первой, что означало бы ее капитуляцию. Баба она была сильная, и Люба с трудом справлялась с ней. Не трожь, говорю, Любка! Ты тоже стервь порядочная, верещала Зинаида, отбиваясь от Любы. Отвязь не Любка, не то я тебе тоже найду чего сказать. — Ну, говори, — яростно выдохнула Люба, — говори, пока я тебе язык твой грязный не вырвала. — Ишь ты, какая быстрая, ха-ха-ха! — -ха! оглушительно захохотала Зинаида. — Язык она мне вырвет. Напугала, трясусь вся. — Ты лучше себе одно место под юбкой вырви. Может, на чужих мужиков бросаться не будешь. Любе стало так больно, словно раскаленная игла вонзилась в мозг, В глазах все потемнело. Дальше она уже не помнила, как молча кинулась на Зинаиду и стала молотить ее кулаками, царапать ей лицо, таскать за волосы. Зинаида визжала, отчаянно отбивалась и тоже царапалась, лупила кулаками. Полина, Нина Аркадьевна и Люся смотрели, сжавшись от страха, и не решались полезть разнимать. Уж очень остервенело дрались соседки. И все же Люба одолела. Зинаида, визжа и матерно ругаясь, бросилась бежать по коридору. «Люди добрые, спасите! Убивают!» Она влетела в комнату и успела захлопнуть дверь на замок. Люба, гнавшаяся за ней, всем телом ударилась в дверь и только тогда пришла в себя. Тяжкое хриплое дыхание вырывалось из груди. Сердце колотилось в горле. Кожа на лице вся саднила от кровоточащих царапин. Волосы всклокочены. «Ять, ять, ять!» — неистовствовала за дверью Зинаида. «Думаешь, напугала? Всем скажу! Не дотрогай себя, выставляла шлюха!» Ругательства были слышны и на кухне. При каждом новом бранном слове Нина Аркадьевна мелко вздрагивала, будто они относились к ней. «Ну, с цепи и сорвалась баба!» — растерянно уронила Люся. «Чего она взбесилась-то?» «А ты чего ее заводила?» — бешено глянула на нее Полина. «Ой, а при чем тут я? Ты с ней первая сцепилась, а я, выходит, виноватая. Хорошенькое дело!» Люся пригоршнями покидала в кастрюлю нарубленную капусту и никак не могла зажечь спичку. Руки тряслись, спички ломались. Не квартира, а сумасшедший дом какой-то. «А чего она про Любку-то молола?» — спросила Полина, глядя на Нину Аркадьевну. «Правда, что ли?» «А что ты меня спрашиваешь? Ее и спроси, я откуда знаю». «Брось, Нинка, ты все знаешь. Интересно, с кем это она?» Полина вздохнула, налила воды в чайник, поставила на конфорку, сказала с какой-то бесшабашностью. «И правильно, с этой жизни удавиться хочется, а тут мужика завела, ох! Господи, грех какой, Тфу! Да я бы, мне бы!» «Тот и оно, что бог бодливый корове рогов не дает!» Ехидно заметила Люся и тут же испуганно замолчала встретив оскорбленный, гневный взгляд Полины. «Да мне дочек жалко, а то бы каждый день нового приводила. В магазине трое ухаживают, а двое нету. Жениться предлагают, вон за вскладом, молодой пятидесяти нету. Как тень за мной ходит!» Люся забрала кастрюлю с накрошенной капустой и двинулась молча из кухни. Только в коридоре раздался ее оскорбительный смех. «Смейся, смейся, ворона македонская!» — крикнула Полина. «Мы ж белая!» «То-то -то мужик твой по ночам роман на кухне строчит, что от тебя в постели-то ни пользы, ни удовольствия. Ха-ха-ха!» Полина тоже захохотала. Люся хохотала в коридоре у открытой двери в свою комнату, а Полина заливалась смехом на кухне, кто кого перехохочет. «Ха-ха-ха!» — -ха», визгливо и натужно смеялась Люся, хотя смеяться ей, услышав такое, вовсе не хотелось. «Го-го-го!» Грохотала на кухне Полина, чувствуя себя победительницей. Первый не выдержал Люся. Хохот ее сменился всхлипываниями, и она скрылась в комнате с треском захлопнула дверь. «Что? Правда не нравится?» Перестав гоготать, заорала Полина. «Она, милочка моя, никому не нравится, а слушать надо». И все. Наступила мертвая тишина. Молчала за своей дверью Зинаида, Молчание в комнате Любы, молчание на кухне, шторм утих.